Глава 6. Игра в детективов. Где, по-твоему, лежал труп? Здесь, спросил Джайлс. Гвенда с мужем стояли в холле Хиллсайда. Они приехали домой накануне вечером. Джайлс был возбуждён и счастлив, как ребёнок, которому подарили новую игрушку. Да, кажется, здесь, ответила Гвенда. Она поднялась по лестнице и задумчиво посмотрела вниз. Да, по-моему, здесь. Присядь. Не забывай, что тебе 3 года. Гвенда послушно присела. Значит, ты не видела человека, который произнёс те слова. Насколько я помню, нет. Он, наверное, стоял подальше, в глубине. Да, там мне были видны только его лапы, Джелс нахмурился. Лапы? Да, лапы. «Не человеческие руки, а серые лапы». «Послушай, Гвенда, это же не убийство на улице Морг. У людей не бывает лап». «А у него были». Джейлс с сомнением взглянул на жену. «Ты, наверное, придумала это потом». «А может быть, я вообще все придумала?» медленно проговорила Гвенда. «Знаю, Джейлс, я долго ломала голову и пришла к выводу, что, скорее всего, это был просто сон. Мне могло это присниться». Бывает, детям снятся страшные сны, которые потом остаются у них в памяти. Тебе не кажется, что это объясняет всё? Ведь никто в Дилмуте даже не слышал о том, что в этом доме кого-то когда-то убили или что здесь кто-то внезапно умер или исчез, или вообще произошло что-то странное. Теперь Джелс был похож на ребёнка, у которого отобрали новую красивую игрушку. Возможно, тебе и в самом деле приснился судорный сон. Не охотно согласился Сон. но его лицо тут же посветлело. «Нет, это исключено. Тебе могли присниться обезьяньи лапы и чей-то труп, но ты не могла бы придумать цитату из герцогини Амальфи. Может быть, кто-то произнес при мне эти слова, а потом они мне приснились?» «Я не думаю, что такое возможно. Разве только ты услышала эту фразу в момент сильного душевного потрясения? И в этом случае мы возвращаемся к исходной точке. Подожди-ка секунду. Теперь я понял. Тебе приснились именно лапы, Ты увидела труп, услышала эти слова и так перепугалась, что тебе приснился кошмар, в котором ко всему прочему появились ещё и обезьяньи лапы. Наверное, в ту пору ты боялся обезьян. Может, ты и прав, сказала она без особой бездённости. Постарайся вспомнить что-нибудь ещё. Спустись в холл, закрой глаза, сосредоточься. Тебе ничего другого не приходит в голову. Нет, Джелс, ничего. Чем больше я думаю, тем дальше всё куда-то уходит. «Я уже начинаю сомневаться, видела ли я вообще что-либо. А вдруг со мной в театре просто случился припадок?» «Нет, что-то на самом деле произошло. Мисс Марпл того же мнения. А как насчет Хелен? Ты уверена, что это имя ничего тебе не напоминает?» «Совершенно ничего. Для меня это просто имя». «А ты уверена, что слышала именно его?» «Уверена. Я слышала Хелен», — уверена ответила Гвенда. «В таком случае ты должна хоть что-то о ней помнить». Не без основания заметил Джайлз. «Хорошо ли ты ее знала? Жила ли она здесь или приехала погостить?» «Я тебе повторяю, что не имею ни малейшего понятия!» Воскликнула Гвенда, начиная нервничать. Джайлз решил начать по-другому. «А кого-нибудь еще ты помнишь? Может быть, отца?» «Нет, я не могу сказать, что я его помню. У нас в доме была его фотография, и тетя Алисон часто говорила мне, «Это твой папа». Но у меня не сохранилось никаких воспоминаний о нём и об этом доме. А слуг ты помнишь, может быть, свою няню? Нет. Нет. Чем больше я стараюсь вспомнить, тем сильнее провалы в памяти. Всё, что я знаю, скрыто в подсознании. К тому месту, где раньше была дверь, я тоже шла машинально. Я же не помню о её существовании. Может быть, если ты перестанешь меня допрашивать, Джелс, я сама всё вспомню. Да и вообще, Пытаться выяснить, что тогда произошло, совершенно бесполезно. Это было так давно. Я не думаю, что все так безнадежно, как тебе кажется. Даже наша старенькая мисс Марпл разделяет мое мнение. Однако она не поделилась с нами никакими соображениями о том, как нам поступить. А судя по ее глазам, соображения на этот счет у нее есть. Хотела бы я знать, что она сделала бы на нашем месте. «Давай перестанем строить гипотезы, Гвенда». sidial jails и будем изучать факты по порядку. Я, кстати, уже начал, просмотрел метрические книги. К сожалению, ни одной Хелен нужного нам возраста я не обнаружил, да и вообще похоже на то, что за весь этот период не умерла ни одной Хелен, за исключением некой Элен Пак, которой было 94 года. Что ж, попробуем поискать в другом направлении, поскольку твой отец и, видимо, мать жили в этом доме. Он или принадлежал им, или они его арендовали. По словам Фостера, садовника, Хенгрейвы купили его у людей по фамилии Элварси, а те у миссис Финдисон. Больше этим домом никто не владел. Твой отец мог купить его, прожить в нем очень недолго, затем продать. Но мне кажется более правдоподобным, что он снял его, причем уж и с мебелью. Разумнее всего будет обратиться к местным агентствам. Обойти агентство не составило большого труда. Так как в Делмуте их было всего два, агентство Уилкинсон открылось сравнительно недавно, 11 лет назад, и занималось оно в основном продажей маленьких бунгало и новых домов на окраине города. Через посредничество второго агентства Гэлбред и Пендерли Двен докупила Хилсайт. Джейлс отправился туда и рассказал, что они с женой в восторге от их нового дома и от Делмута вообще. Недавно выяснилось, что миссис Рид жила здесь в детстве. Кое-что в её памяти сохранилось, и ей кажется, что и тогда она жила в Хиллсайде, но точно она этого не помнит. Не осталось ли в их регистрационных книгах записей о том, что когда-то Вилл снимал некий майор Холлидей? Это могло быть лет 18 или 20 назад. Мистер Пендерли виновато взмахнул руками, боясь, что у меня нет таких сведений, мистер Рид. Архивы того времени о краткосрочной аренде или сдаче в наем меблированных домов не сохранились. К сожалению, мистер Рид, я не могу ничем вам помочь. Если бы наш старый клерк, мистер Нарракот, был жив, он скончался прошлой зимой, то наверняка смог бы это выяснить. Он обладал удивительной памятью и проработал у нас почти 30 лет. А больше обратиться не к кому? Все служащие нашего агентства относительно молодые. Разумеется, есть ещё сам старый мистер Гэлбред, но несколько лет назад он отошёл от дел. Могу ли я с ним встретиться? поинтересовался Джайлс. Не знаю, что вам и сказать, засомневался мистер Пендерли. В прошлом году с ним случился удар, и с тех пор он сильно сдал. Вы понимаете, ему уже за 80. Он живёт в Делмуте. Да, в Калькутто Лодж. Это очень красивая маленькая усадьба на Ситенской дороге, но я не думаю, что